Глава вторая На следующий день все смогли выбраться на природу. Стояла прекрасная погода, ветер был невероятно мягким, а солнце в меру обжигающим. Практически весь класс был в сборе. «Хей, Алекс, а Эмма будет?» «Да, я как раз недавно написал ей, они с Кайто скоро подъедут». «Мне кажется, этот Кайто какой-то мутный мужик. У меня от него вчера мурашки по коже побежали». «Хотя я видел его только из окна. Такой здоровый! Шкаф!» — худощавый парень изобразил дрожь. Через какое-то время к песчаному берегу заброшенного карьера подъехала машина. Из нее вышли Эмма и ее муж. Все немного удивились их образу, который разительно отличался от вчерашнего. От классической строгости не осталось и следа. Оба были одеты в обычные черные спортивные костюмы из плотного материала. Охо, а вот и наша парочка. У вас парные образы? Выглядит неплохо. Ну что ж, подходите к столу, барбекю почти готово. Встреча проходила довольно непринужденно. Как и вчера, все болтали о том, кто как живет. Отличие было лишь в том, что прошла та неловкость, которая была на первой встрече. Как насчет того, чтобы окунуться? На улице такая жара! Да, еще и алкоголь так разогрел. Погнали! Все разделись до купальников или нижнего белья, однако легкая дружелюбная атмосфера на несколько секунд была нарушена. Все слышали мельком, с какой организацией связаны их одноклассницы и ее муж, но никто даже не задумывался об этом всерьез. А сейчас они увидели одинаковые клейма на спины Хэммы и Кайто. По всему позвоночнику, от шеи до поясницы, тянулись причудливые японские иероглифы. Никто не знал, что они означают, но все прекрасно понимали, что не стоит спрашивать об этом. На спине Эммы и иероглифы были набиты красной краской. Тату выглядела невероятно красиво. Никто бы и не подумал, что она может означать что-то опасное. Однако то, что заставило всех неровно сглотнуть, это абсолютно такая же надпись на спине Кайто, выполненная не тушью, а шрамированием кто-то буквально вырезал на нем это, аж мурашки по коже, произнесла Лина, одна из девочек-скромняшек, которая никогда не умела держать свои эмоции при себе. Услышав это, Эмма бросила на нее всего один кроткий взгляд, который ясно дал понять «не лезь в это». Через минуту ребята переключились на другие темы, забыли об иероглифах и остаток вечера провели весело и непринужденно. «Эй, ребята, кто сможет подвести Дэна?» «Ты без машины?» «Да, я продал ее в прошлом месяце». «Окей, мы тебя подбросим, в машине места много», сказала без особых эмоций Эмма. К Кайто подошел Макс. «Блин, мужик, а ты реально клевый. Я сначала подумал, что ты какой-то душнила. Вот мой номер, если нужна будет компания на вечер, всегда звони». «Спасибо, мне тоже было приятно познакомиться с приятелями моей жены». В машине Дэн заметил ту странную холодность и отчуждение между Эммой и Кайто. «Любишь, значит», — подумал Дэн. «Ну, посмотрим». На следующий день Эмма и Кайто улетели в Японию.